Глава 22. Риск — благородное дело. Стас надеялся напрасно. Помощница маршалеса предусмотрела все его возможные беглецкие поползновения, и встреча с Дарьями происходила в комнате, перегороженной толстой стеклянной стеной. Мало того, к ней подойти было нельзя ближе, чем на метр. С той и другой стороны мешал поручень. «Вы чего, обалдели?» — возмутился он. «У вас пять минут!» — бесстрастно проговорила крокодил в юбке. «Не теряйте времени!» Стас глянул на её квадратное жёсткое лицо, на двух крепких гёрл в синем, с кобурами на бёдрах, рассматривающих комнату с подчёркнутым безразличием, и решил пока права не качать. Вероятнее всего, он справился бы с цербершами, но это вовсе не означало, что ему удастся пробить стекло и уйти с Дарьями под хаб с линии. «Стас!» — кинулась к стеклу с той стороны Дарья первая. Голоса её не было слышно, и он шагнув к поручню, оглянулся на помощницу маршалессы. "Звук", сказала она. Включились скрытые динамики. Стали слышны звуки за стеклом. "Не кричи", тихо сказала Дарья вторая. "Он нас не слышит". "Стас, милый", повторила Дарья первая с дрожью в голосе, стискивая поручень так, что побелели пальцы. "Ты живой? Живой, живой?" проворчал он, сглатывая ком в горле. "Как вы там?" "Ой, Он нас слышит. Всё в порядке, слышу. С вами хорошо обращались? Нормально. Мы и много спим, смотрим телик, гуляем, в бассейн ходим, за траторию Ладария. Затем устыдилась порыва, виновато оглянулась на сестру. Извини, я обрадовалась. Она снова повернулась к Павлу. Ты нас не забыл. А ты как? Что случилось? Тебя тоже взяли в плен? Он засмеялся и тут же стал серьёзным. Я за вами пришёл. Потерпите немного, скоро мы будем вместе, обещаю. «Проверну одно маленькое дельце и вернусь». «Я так соскучилась». «Я тоже». «У тебя какие-то неприятности, я вижу». «Если в жизни случаются неприятности, значит, это кому-нибудь нужно. Ничего, прорвёмся. Девчонки, всё будет хорошо». Дарья первая снова сжала поручень изо всех сил, пристально всмотрелась в его лицо. «Ты изменился, похудел». «Интересно стало жить», — сказал он, почти не греша против истины. Темпора, мутантур, эт мемутамур. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Надеюсь, ситуация изменится в скором времени, и вас отпустят. Почему нас не отпускают сейчас? Мы же никому ничего плохого не сделали. Именно поэтому и не отпускают, негромко сказала Дарья вторая. А почему мы разговариваем как в тюрьме через стенку? Время свидания закончилось. Вмешалась помощница маршалесса. Увидите свидетельниц. Стас, не понимающий, посмотрел на неё. Свидетельниц чего? Крокодил в юбке сделал вид, что не расслышал вопроса. Идёмте. Ждите. Он послал девушкам воздушный поцелуй, вскинул рукой вверх. Я вас освобожу. Его вывели из помещения, повели по коридору, придерживая за локти с обеих сторон. Куда вы меня ведёте? — спросил он, не делая попыток вырваться. — Куда надо? — грубо ответила Наталья Сайдулаевна. — Мне надо поговорить с маршалесой. — Позже! Она занята! Сели в лифт, так что он оказался зажатым с трёх сторон. От помощницы маршалесы пахло почему-то автомобильной кожей, от охранниц с пистолетами, духами и потом. Но приходилось терпеть. Шесть этажей вниз. Ничего себе размерчик и у Эрка Квистера... То его строил интересно. Землю рыл люди или те, кто был до них? Или мурицы Атланта и Аркты? Коридор узкий, серый, длинный, скупо освещённый светильниками в форме женской груди. Нет, не Атланты, и не лемурийцы. Их символы были другими. Судя по всему, здесь поработали обыкновенные рабы нынешних времён. Коридор явно принадлежит старому бамбукобежищу. То осмысленно сосредоточился на ортодромии, и в голове с тихим шелестом раскрылась сфера сверхчувств. Через несколько мгновений он уже знал, что база волчит действительно располагается в подземелье, вырытом ещё 15.000 лет назад, но приспособленном под бомбоубежище в начале 50-х годов прошлого века. Строители в те времена не задавались вопросами, кому принадлежит сеть пещер, кем она создана и для чего. Замуровали лишние штреки, забетонировали колодцы, что вели в сеть тоннелей, прорытых ещё гиперборейцами. Облагородили оставшиеся пещеры, превратив их в залы, хозблоки, склады, оружейные палаты, спальни и комнаты отдыха. А потом, когда Эстония и другие прибалтийские республики отделились от СССР, об этом бурючие забыли. И воспользовались им уже сотрудники равновесия К. Металлическая дверь, ещё одна без номеров, но с мощными запорами. Остановились перед третьей. Стас усмехнулся. Неужели его конвоирши всерьёз считают, что отсюда нельзя убежать? Крокодил в юбке повернулась к нему. Повторять не буду. Сбежишь, своих любовниц никогда не увидишь, понял? Стас потемнел. Вы не имеете права их так. Да ладно, презрительно поморщился она. Я видела, как ты на них смотрел, мат охренов. Открывайте. Заскрижетали засовы, толстая металлическая дверь медленно открылась. Её привод был гидравлическим. Заходи. Стас смерил помощника маршалесса нехорошим взглядом, шагнул в узкое помещение с топчаном и умывальником. Камера, блин, самая настоящая. Они что, с ума посходили? Дверь за ним закрылась. Он сдержал матерное словцо, заставил себя расслабиться. Оглядел камеру, покачал головой. усмехнулся. «Значит, так вы представляете наше сотрудничество, мадам. Что ж, хорошо. Придется вас настроить на другой лад. Не мне нужно убрать фундатора, а вам. И стены ваших тюрем для меня не преграда». Он сосредоточился на поиске девушек, ловя их ментальное дыхание. И не уловил ничего. В базу населяли две сотни волчиц и десяток мужчин, которые... выполняющих определенные задания своих начальниц. Но ни Дарьи Первой, ни Дарьи Второй среди них не было. Словно их упаковали под толстым слоем свинца. Или вообще перенесли в другое место. Если так, то предусмотрительность хозяек похвальна. Они должны были перестраховаться и упрятать пленниц подальше отсюда. Ладно, начнем с другого. Стас закрыл глаза, представил объемную схему Эрка Квистера, Нашёл апартаменты маршаллесса и вызвал состояние Тхапса. Через 2 секунды он проявился в том же помещении, где с ним разговаривала владычица равновесия К. В данный момент её здесь не было, хотя компьютер на столе работал. В растворе дисплея была видна сложная конструкция, напоминающая капустный лист третигала. Стас напрягся, входя в конструкцию, как в полную горячего пара сауну. Мысленно нащупал знакомые контуры. Это была географическая карта земного материка Европы, пронизанная сложными сетями энергоинформационных связей. Карта пульсировала разгорающимися и гаснущими огнями, обозначающими очаги вмешательства в равновесие. Кроме того, на эту сеть накладывалась более густая сеть алхзвёзды нового рода. Это работал Терсис, забавляясь игрой с правоохранительными органами десятков стран, взрывая дома, замки, всевозможные суда, самолёты и автомашины. Стас успел разглядеть даже, как рухнула Эйфелева башня в центре Парижа, хотя тут же выросла вновь после вмешательства сил равновесия. И всё же было ясно, что Терсис уверенно переигрывает спецслужбы Европы и оба равновесия. Террористы потихоньку разрушали создаваемое цивилизацией культурное пространство, не требуя ничего, не выдвигая никаких политических лозунгов — Не добиваясь конкретной цели, они просто уничтожали людей, не жалея ни чужих, ни своих. Не люди, пробормотал Стасов, внезапно понимая, что этой деятельностью, то есть глобальной войной с человечеством, действительно может управлять фундатор. Ему и в самом деле было выгодно сбросить человеческую цивилизацию как фактор стабилизации режиму со сцены истории. В голове прозвенел звон ночи беспокойства. Стас вылез из сауны в внезапного прозрения. Впрочем, это просто подключился к сознанию ещё один уровень Эй-канала. Сел на стул напротив стола Маршаллеса. Пахнуло холодком. В кресле по другую сторону стола возникла тень, уплотнилась, превратилась в женщину с роскошными волосами. Настаса удивлённо глянула Амалия Даниловна. Вы моя проекция, пошутил Стас. Кивенлон на компьютер. Похоже, вы вцепи note, ваше королевское величество. Маршаллес о покосилось на мигающие огнями схемы в объёме дисплея, кинул взгляд на гостя. Вас что-то не устраивает? Вы догадливы, уважаемая Амалия Даниловна, кивнул он. Меня не устраивает отношение. Вы очевидно забыли, что я не пленник и в любой момент могу уйти. Наш квистер защищён. Помилуйте, ваше величество. Разве я не свободно вошёл к вам в кабинет? «О какой защите вы говорите?» «В таком случае вы инспектор Стабса...» «К сожалению, не имею чести». «Мы найдем вас везде. Прецеденты уже были». «Вы имеете в виду Инбу Цальга?» «Ловить его вам помогали другие сотрудники Стабса, насколько мне известно. Но я не Цальг». «Мы помогали вам избавиться от козлов». «От кого?» Маршалеса поморщилась. от равновесников конкурентов. Вот за это спасибо. Правда, теперь я буду осторожнее. А для выполнения вашего задания мне необходима не только полная свобода, но и оружие. Дверь кабинета внезапно распахнулась, и в кабинет ворвалась крокодил в юбке с пистолетом в руках. Оружие она держала профессионально и готова была выстрелить в любое мгновение. Стас не пошевелился, лишь иронически взглянул на собеседницу. Молодоня не луна нахмурилась. Наталья Садулаевна. Что вы себе позволяете? Он смылся из уберите оружие. Но он может, у него появились правильные вопросы. Казимат не гостиница, а он не заключённый, а наш, хмм, сотрудник. Пусть и на время. Помощница подумала, сунула пистолет. Да это же универсал под кофту. Окинула Стаса обещающим взглядом. повернулась к двери. Позовёте, если понадобиблюсь. Дверь закрылась. Крутая женщина, хмыкнул Стас. Очень решительная. Вы случайно не в Гуин её рекрутировали? Кем вы были в той своей жизни? Одним из директоров крупной компании. Заметно. Ну давайте к делу. У меня действительно мало времени. Какое оружие вам надо? Вепрь, скромно сказал Стас. Глаза маршалессы стали круглыми. Затем она засмеялась. Друг мой, вы знаете, что такое веперь? Фазовый преобразователь вакуума. На языке атлантов он имел название Наф, которое потом вошло в древнерусский язык как самостоятельное слово. На лицо Амали Даниловны легла тень задумчивости. Она помолчала, разглядывая обманчиво безмятежное лицо Панова. Если бы У меня был вепер. Но он сейчас хранится где-то на базах Стапса. Насколько мне известно, у вас хорошая система информационного обеспечения. Поищите вепер по своим каналам. Найдите, где он хранится, а я его достану. Попробуем, сказала Амалия Даниловна с сомнением. И ещё, хорошо бы отыскать Универм. Маршаллес покачал головой. Ну, у вас и аппетиты, господин директор крупной компании. странно, что ваш наниматель не позаботился о вашей защите и не снабдил оружием. Стас хотел сказать, что у него есть другое оружие, запас знания A-канала плюс Inner, инициатор экстрарезерва, но вовремя остановился. У меня не было нанимателя. Плохо верится. Кому-то и для чего-то вы понадобились. Но не будем углубляться в психоанализ, придёт время, и вы сами всё расскажете. «К сожалению, ни универма, ни вепри у нас нет. Мы поищем их предполагаемое местонахождение и сообщим. А пока можем снабдить вас только тем, что у нас имеется. Универсал — тоже хорошее оружие. Оно войдет в обиход человечества только через десять лет. Можем снабдить длиннерами». «Спасибо, не надо». Стас поднялся. «Не подскажете, куда вы упрятали моих спутниц?» «Нет», — покачала головой маршалесса. «Выполните задание». И мы их отпустим. Если бы я вам верил, сказал ей с таз взглядом. Это ваши проблемы, ответила на таким же взглядом. Где я могу отдохнуть, пока вы будете искать нужные мне вещи? Вас проводят. Маршаллес коснулась пальцем клавиатуры селектора, и в кабинет вошла помощница. Отведите его в нашу гостиницу. Я бы не стала так рисковать, буркнула крокодил в юбке. Голос Амали Даниловны стал ощутимо твёрдым. Наталья Саидулаевна, здесь я решаю, что делать. Поняла, поняла. Помощница повела рукой, бросив на Стаса угрюмый взгляд. Пошли, герой. Стас пропустил её реплику мимо ушей и поклонился. Всего хорошего, добрые господа. Поторопитесь с моими запросами. Они вышли. В коридоре Наталья Саидулаевна процедилась к Воззубе. — На её месте я бы тебя просто пристрелила. Чем ты её заинтересовал? Стас иронически посмотрел на неё. — Вас не учили вежливости в детстве? — Чего? — Ведите в гостиницу, — вздохнул он. Дальнейший путь проделали молча. На сей раз он был короче. Два этажа вверх, широкий светлый коридор, приятное освещение, салатовые стены, вставки в стенах и потолки из матого белого стекла. Кремовые двери с номерами. Помощница подвела гостя к двери с номером шесть. Дверь открылась, и он вошёл. Это была настоящая гостиница, если не считать того, что располагалась она под землёй и принадлежала Эрка Квистеру. Стас прошёлся по двухкомнатному номеру, с любопытством приглядываясь к роскошному интерьеру. Прочитал инструкцию на двух языках, русском и английском, стоящую в рамочке на столе, Инструкция предлагала постояльцам по всем вопросам обслуживания вызывать прислугу. Подумав, нажал кнопочку на стене. Слушаю вас, заговорил скрытый динамик женским голосом. Меню, пожалуйста. В ящике стало слева, будьте любезны. Стас открыл ящик, обнаружил кожаную папку с золотым тиснением. Обеспечение. А под ней папочку потоньше с надписью ресторан. Это и в самом деле было меню, причем очень и очень приличного ресторана, если судить по количеству блюд и по их названиям. Некоторые из названий Стас и не слышал никогда, хотя поездил по свету и обедал в ресторанах Европы и Америки не один раз. Полистав меню, он сделал заказ, причем, как оказалось, никого звать для этого не пришлось. Достаточно было просто коснуться пальцем названия нужного блюда. Забава ради... Стас заказал и одно из неизвестных ему блюд под названием Северэлла по Нюхотски. Чуть ниже пятитом было набрано. Припущенное слабосолёное с алжикостом. Стас умылся, сел на диван в большой комнате, включил телевизор. Однако посмотреть программы не успел. Две суровые мускулистые девушки в бело-синем принесли заказ. Разговаривать они настроены не были, расставили на столе тарелки с едой. Судочки разложили столовый прибор и удалились. Северелла понюхалский оказался салатом из водорослей. Наглядя в тарелку с коричнево-розовыми прядями, Стас понюхал блюдо, попробовал на язык. Съедобно, вкусно даже. Напоминает копчёную селёдку с острой приправой. И принялся за трапезу. Насытился быстро, почувствовав приятную тяжесть в животе. Поспать, что ли? Лениво заговорил в сознании, давно не напоминавшее о себе второе «я». Стас подумал, держа в руке чашку с зелёным чаем. Организм расслабился. Усталость брала своё. И лишь иногда в сознании тихо тренькал звоночек психозащиты, предупреждающий, что он не у себя дома, поэтому следует быть осторожным. Пришли молчаливые девицы, убрали со стола. Странс пошатался по комнатам, снова включил телевизор. Почти по всем программам показывали терракты, организованные Терсисом в разных уголках планеты. Изредка сцены показа передёргивало судорога, и они исчезали. Это работали спецыров на веси, спускавшиеся в прошлое и нейтрализовавшие замыслы террористов до их реализации. Исправления действительности могли увидеть и запомнить только абсолютники вроде Стаса. Обычные люди наблюдали непрерывный поток причинно-следственных событий. Для них пространство-время ткань континуума казалось незыблемой, а прошлое абсолютно недостижимым. Стас вздохнул. Ещё месяц назад он сам жил точно так же и не верил ни в каких путешественников во времени. Мир был просто объясним и логичен. У директора компании лежал вне законов физики вселенной, и опирался на точные расчёты финансовых возможностей тех, кто владел акциями компании Русский Арктический шельф. А потом явился дьявол в образе комбы Стопана, и всё изменилось. Стас ещё раз вздохнул. Не он создавал регулум, и не он им управлял. Обстоятельства были сильнее. Зато очень хотелось изменить это положение. Глаза закрылись. Он уснул. Проснулся от знакомого звоночка в голове. Не глядя на часы, определил, что проспал 4 часа с минутами. Звоночек прозвенел снова. Стас прислушался к своим ощущениям. Ну, конечно, Юлыпалы за ним наблюдали. В датчик пожарной сигнализации была вмонтирована микротелекамера. Нанотехнология, однако. Ещё одна практически невидимая камера притаилась в дверной ручке. Чёрт с вами, наблюдайте, если больше ничего не умеете. Мне пока нечего скрывать. Стас умылся, размялся, хотел позвать официантку в ресторане, и в этот момент дверь номера неслышно отворилась. Вошла незнакомая дама в синем, не первой молодости, но уверенная в себе и ощутимо сильная. Волосы у неё были платинового оттенка, короткие, лицо ухожено, губы умело подкрашены. В отличие от помощницы-маршалеса, эта волчица явно за собой ухаживала. Как говорится, ничто женское нам не чуждо. «Это вам», — подала гостья перламутровую монету флеш-коммуникатора. «Э-э...» — взял диск Стас. «Компьютер в столе», — добавила платиновая блондинка и вышла. «Э-э...» Стас повертел в пальцах монету, потом нашел плоский компакт, включил, развернул дисплей и вставил диск. На экране — это был старый компакт, без эффекта объема — засветились строчки текста. Стас понял, что ему принесли отчет о поиске предполагаемых баз хранения оружия. Внимательно прочитал сообщение — полюбовался панорамами планет Солнечной системы, которая и представляла собой регулиум. Плутон, Уран, Сатурн, их спутники. Ну, и что дальше, леди и фрау? Конкретные указания, где именно располагаются базы Стапса, у вас есть? Или вы считаете, что достаточно сослаться на слои регулиума, где могут находиться схроны с оружием? Стас вернул текст назад. «Полюбовался». Прогнал его полностью, но никаких конкретных координат Бас не нашел. Вероятнее всего, волчицы сами их не знали, либо были уверены в том, что ему достаточно общих сведений. Стас усмехнулся. «Проверяете мою реакцию, мадам? Ждете, что я потребую уточнений? Признаюсь в своей слабости. Не дождетесь. Найду помощников и без вас». Он вызвал горничную. «Проверяю». Заказал горячий шоколад, орешки, яблоко и бутылочку адреналин-тоника. Подкрепился. Недоеденные орешки сыпал в карман куртки, помахал рукой зрачку телекамеры и упал в колодец сдх абс режима. Первым пунктом выхода он выбрал Плутон. Темнота перед глазами почти не изменилась, потом с качком проявились немигающие звёзды, одна ярче всех далёкое солнце. Тело превратилось в лёгкий воздушный шарик. Сила тяжести в месте выхода была в десять раз меньше земной. И Стас осознал, что он стоит на вершине снежно-ледяного холма на Плутоне. К счастью, внутри ветосферы. Создание временной защитной оболочки стало для него инстинктом и занимало тысячные доли секунды без подключения сознания. Он осмотрелся. Близкий горизонт. Снежно-ледяные обрывы и холмы, усеянные камнями. Звездное освещение слабое, но если приглядеться, все детали пейзажа видны неплохо. Правда, ни о каких искусственных сооружениях речь не идёт. Ландшафт вполне дикий и нерукотворный, хотя в памяти всплыло напоминание о том, что первые разумники регулиума — стадные ходячие растения — появились именно на Плутоне. В те времена он ещё не занимал место девятой планеты Солнечной системы, а был просто одним из транснептунных объектов — из редко появлявшимися внутри орбиты Нептуна. Глаз поймал мигание звёзд над горизонтом, и Стэс увидел восход Харона, первого и самого крупного спутника Плутона. Второй и третий спутники были очевидно скрыты телом планеты, либо сами казались слабенькими звёздочками. Ни хрена ты здесь не найдёшь, проворчал внутренний голос. К тому же, на тщательные поиски не хватит атмосферы. В ответ Стас мысленно пошевелил застрявший в подсознании ЭК-канал в надежде услышать подсказку, но ответа не дождался. В памяти сведений о базах Ктубса на Плутоне не было. Жаль, огорчился он, не ощущая особого желания бродить по каменистым буиракам планеты, покрытым слоем замёрзшего метана и валунными водяного льда. По сути, Плутон и все трансплутоновые астероиды ходящие в пояс Кюпера и облака Оорта представляли собой глухие уголки чердака Реглюма, отслужившие свой срок и постепенно затягивающиеся паутиной отмирающего физического пространства и пылью веков. Их ожидала участь виртуалов Копе Реглюма, сброшенных на дно бытия. По мере истощения энергопотенциала окраинных зон солнечной системы они должны были раствориться в вакууме. Поехали поближе к солнцу, скомандовал сам себе Стас. Вепрям здесь не пахнет. А он тебе нужен? скептически поинтересовался внутренний голос. Конечно, нужен, возразил Стас. Без него мне фундатора не одолеть. У стапана был когда-то вепрь, и что? Это тёмная история. Вепрь не гарантия победы. Почему маршаллес Сама не торопится найти его и изменить власть? Потому что За ней в три глаза следят равновестники Ра и наблюдатели Стопса. Я единственный, кто выпадает из общей системы взаимодействия и способен стать тайным модератором всего регламента. Я тут и загнул. Если уж к чему-то стремиться, почему бы сразу не к вершине всего, чего можно достигнуть? И вообще, конец дискуссии. Без оружия мне мало что светит. Стопан почему-то тебе никакого оружия не дал. Разберёмся. Стас прицелился, представляя себе конечную цель своего путешествия и превратил себя в процесс тоннельного просачивания сквозь потенциальный барьер космоса. Спустя несколько мгновений он вышел в другом мире. Близкий горизонт, не мигающая звезда над головой, быстро уходящая из-за ощутимо зубастый горизонт. Планетка, на которой он оказался, вращалась вокруг оси с приличной скоростью. Стас повертел головой, разглядывая странный, будто изгрызенный мышами пейзаж. На ум пришло сравнение. Губка. А сила тяжести ещё меньше, чем на Плутоне. Неужели промазал? Над горизонтом появилась сизо-зеленоватая дымка. Стала выпячиваться горбом, расти, увеличиваться в размерах. Превратилась в гигантский купол с размытыми струями голубоватого тумана. Затем эту круглую гору перечеркнула прямая линия, уходящее куда-то в глубокий мрак космоса. Кольца, любезно сообщил внутренний голос. Ему тоже стали доступны подсказки и каналы. А Гара Сатурн сам видел, огрызнулся Стас. Мы сейчас торчим на Гиперионе. Он ещё раз оглядел ближний горизонт планетки. Это и в самом деле был небольшой спутник Сатурна, известный земным астрономам огромным количеством кратеров. Считалось, что он является обломком древнего ядра кометы, захваченной Сатурном. На самом же деле, по информации канала, Гиперион был выращен искусственно у раницами сотни миллионов лет назад для каких-то своих целей. Умер он естественным образом, как живой организм. Стас вызвал состояние артодромии. и прислушался к шёпоту сенсорных датчиков, которыми обладала его обновлённая нервная система. Разумеется, никаких признаков жизни Геперион не обнаруживал. Зато внутри него обозначилась целая система пустот, которые вполне могли стать базой земных равновесий или стабса. База должна храниться, напомнил внутренний советчик. Знаю, отмахнулся Стас. Хитрого тут ничего нет, попробуем просочиться внутрь. Незаметно. Он сосредоточился на Тхабс вхождении и нырнул в темную воду знакомого колодца. Чувство ортодромии не подкачало. Тхабс высадил его точно в центре самой большой пещеры Гипериона. Сердце ухнуло в пятки и с трудом вернулось обратно, потому что в месте выхода царила невесомость. Стас уже переживал это неуютное состояние неоднократно, однако потратил какое-то время на адаптацию к падению в бездну. Так реагировал организм на отсутствие веса. В пещере было темно, хоть глаз выколи. Зависший в центре зала человек мысленно скомандовал включить свет, но команду никто не выполнил. Хотя Стас чувствовал, что пещера полна каких-то технических устройств. Тогда он сосредоточился на расширении диапазона зрения. И через пару минут борьбы с самим собой добился успеха. Мрак в пещере отступил. Стены её замерцали россыпями зеленоватых искорок, что говорило о наличии слабенькой радиации. В этом призрачном свечении обозначились контуры вырастающих из неровных стен чешуйчатых рогов и грибовидных конструкций. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться в справедливости чувственной оценки. Это и в самом деле были искусственные сооружения. Одно из них крестообразной формы привлекло внимание Стаса тем, что концы выпуклого креста напоминали крокодильи морды. А вепер, насколько помнилось, тоже имел форму морды аллигатора. Стас неловко взмахнул рукой, и его закрутило вокруг оси. Чтобы остановить вращение, он резко дёрнул другой рукой и тем самым спас себе жизнь. мимо уха безшумно пролетела полотнеще лилового огня, влипла в стену пещеры, проделав в ней огненную дымную яму. Он оглянулся и увидел в другом конце зала три фигуры: гиганта в латах с тремя светящимися глазами, монаха в чёрном плаще и гигантского богомола. Оллербат пискнул в сознании трус. "Бежим!" Команда охотников Стапса отозвался Балбес. "Как они меня вычислили?" Полная защита, рявкнул внутрь психики Стаса Бывалы. Его второй, а то и третий я, отвечающий за безопасность. Голову Стаса пронзила вспышка призрачного света. Волна свечения сползла по шее, на плечи, растеклась по всему телу. Гигантский богомол, упырь, конечно, то есть устранитель препятствий с Сволочь Пагана, выстрелил в землянина ещё раз. Молния разряда сорвалась с вытянутого дулом носа богомола, вонзилась в спину Стаса и разбежалась по телу гаснущими оранжевыми змейками, не причинив ему вреда. Движение в зале прекратилось. Охотники и жертва оценивали результаты стрельбы. Потом Стас разобрался в случившемся и шагнул в колодец Тхапса. В зале остались висеть в невесомости странные спутники Оллербата и он сам, по-прежнему, не реагирующий на стычку. У него универм мысленно позвал его богомол, сделавший два выстрела. Засекли старт, осведомился Оллербат. Нет, его тапс-канал закодирован. Ищите. Оллербат ищет. Вслед за ним испарились устранители препятствий, подчинённые комиссару Стапса-фундатору. Правда, ему удалось запрограммировать их. Поэтому о своих действиях они никому не докладывали, что противоречило уставу штабса и могло повлечь серьёзные последствия. Но Оллербат об этом не думал. Ему было интересно, чем беглец из Виртуала так досадил фундатору, что тот решил устранить его любыми средствами. А поскольку комиссара отправили в отпуск, действовать приходилось скрытно.